Глава 51. Промзона. Кушнир спустился в оружейную комнату рано утром, когда в отделении еще было тихо. Дежурный сидел за столом, перебирая журналы учета. «Открой оружейку», — коротко сказал Кушнир. Сержант поднял голову, посмотрел на него. «На каком основании, товарищ майор?» Весь док забираю, ящик с пистолетами Никитина, приказ полковника Пинчука». Сержант нахмурился. — Какой же это вещдок? Это штатное оружие личного состава. — Пока идет следствие по Никитину, это вещдок, — громко заявил Кушнир. — Процессуальный кодекс выучи. — А распоряжение письменное есть? Кушнир достал из кармана сложенный лист. Резолюция Пинчука, размашистая подпись внизу. Сержант взял, прочел, пожал плечами. — Ладно, пойдем. Они спустились в подвал. Сержант открыл железную дверь оружейной комнаты, щелкнул выключателем. Тусклая лампочка осветила стеллажи. В углу стояли два посылочных ящика, те самые, которые изъяли у Никитины. «Вот они», — сказал сержант. Кушнир подошел, взял один из них, тяжелый, полный. Револьверы лежали внутри ровными рядами, холодные, смазанные. «Распишитесь в журнале», — попросил сержант. Кушнир расписался, взял ящик и вышел. Сержант проводил его взглядом, потом закрыл оружейную и вернулся наверх. Что-то в этом деле его смущало, но приказ есть приказ. Никитина вывели из камеры, он шел медленно, прихрамывая сильнее обычного. Лицо его было бледным, синяки под глазами потемнели, на руках наручники. Кушнир встретил его у дежурки, окинул взглядом и поморщился. — Погоди, — сказал он конвойному, — сначала зайдем к криминалистам. Они поднялись на второй этаж. Кушнир постучал в дверь с табличкой «Отдел криминалистики», открыл, не дожидаясь ответа. За столом сидела Татьяна Сосоева, эксперт, женщина лет 35, с аккуратной прической и внимательными глазами. Увидев Кушнира с конвоируемым, она поднялась. — Товарищ майор? — Таня, нужна твоя помощь, — коротко сказал Кушнир. Приведи его в порядок, чтобы синяков не было видно. Татьяна Сосоева посмотрела на Никитина, на распухшую губу, на фиолетовый синяк под глазом, на ссадину на скуле. «Садитесь», — сказала она Никитину, указывая на стул у окна. Никитин сел. Татьяна подошла к шкафу, достала небольшую косметичку, потертую, явно не служебную. Открыла ее, достала баночку с кремом, пудру, губку. «Не двигайтесь», — тихо сказала она. Она работала быстро, уверенно, сначала нанесла крем, плотный, телесного цвета, на синяк под глазом, растушевала пальцами, потом пудру поверх, легкими прикосновениями губки. Синяк посветлел, стал почти незаметным. Она повторила то же самое с ссадиной на скуле, потом слегка припудрила распухшую губу, чтобы скрыть следы крови. Кушнер стоял у двери, наблюдая. Татьяна работала молча, сосредоточенно, не задавая вопросов. Она знала, что в их деле иногда нужно было скрыть следы допросов для оперативной необходимости, не ее дело спрашивать зачем. «Готово», — сказала она, отступая на шаг. Никитин поднял голову. Татьяна протянула ему маленькое зеркальце. Он посмотрел на свое отражение. Лицо было бледным, каким-то неживым, словно сделанное из гипса. Зато синяков почти не видно, только при близком рассмотрении можно было заметить легкую желтизну под глазом. «Спасибо», — тихо сказал он. Татьяна убрала косметичку обратно в шкаф. Кушнир подошел, осмотрел Никитина критическим взглядом. «Хорошо, пойдем. Они вышли из кабинета, Татьяна проводила их взглядом, потом вернулась к своему столу и снова погрузилась в бумаги но руки ее слегка дрожали, когда она брала ручку. Их ждала черная победа, припаркованная во дворе отделения. — Садись, — сказал Кушнир коротко. Никитина подвели к машине, конвойный открыл заднюю дверь и слегка подтолкнул Никитина внутрь. Кушнир сел за руль, положил рядом с собой пистолет, на виду, чтобы Никитин видел. — Ты свободен, — бросил он конвойному. — Дальше я сам. Конвойный замялся. «Товарищ майор, а как же протокол? Один конвоир». «Я сказал, свободен», — резко оборвал его Кушнир. «Приказ полковника. Вопросы?» Конвойный помолчал, потом козырнул и отошел. Кушнир захлопнул дверь, завел мотор. Машина тронулась. Никитин сидел на заднем сиденье, глядя в окно. Руки в наручниках лежали на коленях. Кушнир поглядывал на него через зеркало заднего вида. «Слушай меня внимательно», — сказал он, не отрывая взгляда от дороги. «Если это подстава, если там на месте встречи ждут твои дружки, первая пуля будет твоя, понял?» Никитин не ответил. «И не думай сбежать, не получится, я тебя найду быстрее, чем ты до угла добежишь». Никитин все так же смотрел в окно, на проплывающие мимо дома, на людей». Москва жила своей жизнью, трамваи бежали по рельсам, женщины стояли в очередях, дети играли во дворах. Обычный день, а для него этот день мог стать последним. Кушнир свернул на шоссе энтузиастов, поехал дальше, мимо заводов, мимо складов, мимо товарных станций. Чем дальше, тем меньше людей, тем глуше становилось вокруг. Никитин смотрел на дорогу и считал повороты. «Скоро, совсем скоро». Кушнир притормозил у поворота, достал карту, сверился. Потом посмотрел на Никитина через зеркало. «Куда дальше?» «Прямо, до промзоны, потом налево, за склады». Кушнир поехал дальше. Машина подпрыгивала на ухабах разбитой дороги. Справа тянулись заброшенные ангары, слева пустыри, заросшие бурьяном. Ни души. «Здесь?» — спросил Кушнир. «Здесь». Кушнир остановил машину, заглушил мотор. Тишина. Только ветер шуршал в траве, да где-то вдали стучал в состав на товарной станции. Кушнир взял пистолет, вышел из машины, открыл заднюю дверь. «Вылезай!» Никитин вышел. Встал, пошатываясь. Нога не слушалась. Кушнир держал пистолет наготове не спуская глаз Никитина. «Где встреча?» «Вон там». Никитин показал в сторону полуразрушенного цеха за грудой ржавых бочек. Внутри. Кушнир оглядел местность. Пусто, тихо, слишком тихо. «Если это ловушка», — медленно сказал он, — «ты умрешь первым». Он толкнул Никитина вперед, и они пошли к цеху. Шли медленно, осторожно. Кушнир оглядывался, держа палец на спусковом крючке револьвера. Никитин шел впереди, прихрамывая, не оглядываясь. Они вошли внутрь, цех был огромным, провалившаяся крыша, обломки балок, разбитые окна высоко под потолком. Сумерки сгущались, и внутри было темнее, чем снаружи. Ушнир достал из кармана фонарь, щелкнул. Луч света выхватил из темноты бетонный пол, груды мусора, ржавые станки. «Дальше!» — приказал он. Никитин прошел в центр цеха и остановился. Кушнир поставил рядом с ним ящик с пистолетами. Тяжело, с глухим стуком. «Стой здесь», — сказал он. Он расстегнул наручники, снял их с Никитина и отступил на шаг, держа пистолет наготове. «Жди своих покупателей, а я буду рядом», — Кушнир усмехнулся. «И помни, ты у меня на прицеле. Одно неверное движение, неправильное слово, и все». Никитин опустился на перевернутую пустую бочку, потирая запястье. Кушнир отступил еще на несколько шагов, потом развернулся и пошел вглубь цеха, туда, где темнота была гуще, шаги его стихли. Фонарь погас, и майор словно растворился среди обломков балок и груд кирпича. Никитин сидел посреди пустого цеха в круге слабого света, пробивавшегося через пролом в крыше. Ящик с ноганами стоял рядом. Тяжелый немой свидетель. Пистолеты внутри были не заряжены, пустые, бесполезные. Никитин достал из кармана смятую самокрутку, нашел спички, закурил. Дым поднялся вверх, растворяясь в холодном вечернем воздухе. Он знал, что кушнир где-то там, в руинах, прячется во мраке, держа его на прицеле, потому любое движение могло оказаться для Аркадия последним. Но он сидел спокойно, курил и ждал.